Александр Курзанцев. Инквизитор по неволе. Читает Макс Радман. Пролог. Проснулся я от какого-то странного ощущения, замер не открывая глаз, настороженно прислушиваясь к себе и к окружающему пространству. Что-то было явно не так. Однако, что конкретно, я все не мог понять. Впрочем, посторонних вокруг не ощущалось, я осторожно приоткрыл один глаз, оглядывая родной уже мне чердак. Вот только стоило мне это сделать, как раздался мелодичный звонок, и сразу за ним приятный женский голос из ниоткуда произнес «Добро пожаловать в систему». Я распахнул оба глаза, а в паре метров прямо передо мной в воздухе сложились слова, повторяющие только что сказанное вслух. «Глюк какой-то!» — пробормотал я и попробовал покрутить головой из стороны в сторону. Надпись послушно перемещалась вслед за ней, оставаясь ровно по центру. Опять Сева с настройками намудрил. Я нажал пальцами на глазные яблоки, но эффекта это не принесло. Надпись упорно не собиралась никуда деваться. «Желаете взглянуть на окно персонажа?» Предложил голос неизвестный, и приветственная надпись сменилась двумя прямоугольниками с надписями «да» и «нет». Почесав затылок в попытках понять, что за персонажа она имеет в виду, я буркнул «да». И передо мной тут же развернулась разбитая на блоке таблица, перекрыв почти все поле зрения. «Ну, нихрена ж себе!» — окинул я взглядом где-то сотню строчек. Приглядевшись, в самом верху прочел. Имя. Ширяев Павел Алексеевич. Возраст. 34 года. Известные прозвища. Мужика-ведьм, ведьмак, темный властелин. Что за бред? Сказал я, но тут же стал читать дальше, начиная испытывать легкий когнитивный диссонанс. Основной класс – маг второго ранга. Направление – магия проклятий. Престиж-класс – инквизитор первого ранга. Примечание. Престиж-класс не получает штрафов при разнице в ранге более чем на один с основным классом. А персонаж не считается мультиклассовым. Направление. Я что, до кучи еще и в лид-РПГ попал? Промелькнули в моей голове страшные подозрения, которые только укрепились, когда я перевел взгляд ниже. Основные характеристики. Сила 12. Уже не мальчик, но еще не мужчина. Тяжелая броня и двуручный меч будут для вас непомерной ношей, но посох мага вы удержите вполне. Ловкость 7. Виртуоз это не про вас. Пусть вы уже не роняете молоток себе на ногу, только взяв его в руку, но по гвоздю попадаете не всегда. Выносливость – 14. Зайца в поле вы не загоняете, но с двуногими соплеменниками посоревноваться сможете. Интеллект – 16. Наиболее важная характеристика вашего основного класса. Вы еще не гений, но обладаете весьма пытливым умом. И даже если не знаете ответа на вопрос, то всегда сможете его придумать. Сила воли – 21. Наиболее важная характеристика вашего престиж-класса. Вероятно, вы перенесли в жизни что-то такое, что закалило вас и сделало вашу волю несгибаемой. Вы умело сопротивляетесь ментальному воздействию, идете наперекор обстоятельствам, и этим способны вызывать безотчетное доверие окружающих и готовность вам подчиняться. Харизма 7. Обаяние не сильная ваша сторона. При вашем появлении окружающие хоть и не морщатся, но и страстью к вам не воспылают. Вам легко разговаривать людей и наладить с ними контакт, а ваши пламенные речи вряд ли соберут вам множество последователей. Смиритесь, не всем же быть казановыми». Очень смешно. Даже слегка обиделся я на такую оценку моей харизмы. Хотя сила воли приятно грела душу. Интересно, а у Глушакова какие статы? Впрочем, я тут же запретил себе об этом думать. С учетом непомерной крутизны Сергея в каждой из характеристик могло спокойно и по 50 очков стоять. Отношения с государствами. Империя Карн. Нейтральна. Светлое королевство эльфов. Ненависть. Анклав гномов. Подозрительность. А гномы-то тут с какого боку, удивился я. Вроде ж не встречались даже. Матриархат темных эльфов. Интерес. А у этих интерес чего вообще? Помотала я головой, совершенно уже ничего не понимая. Последними шли вампиры, но с ними было все предсказуемо нейтрально. Зато дальше... Отношения с фракциями. Академия магии Империи Карн. Подозрительность. Подозрительность? Завопил я, увидев окрашенную тревожным оранжевым цветом надпись. И это после всего-то? Да кто они вообще после такого? Инквизиция Империи Карн. Подозрительность. И эти тоже? Я же свой. Схватил я валявшуюся на стуле подле кровати мятую инквизиторскую робу и яростно потряс в воздухе перед табличкой. Это-то как понимать? Пограничная стража Империи Карн. Неприязнь. «Эх!» — махнул я рукой. «Тут уши семейства Касов были видны издалека». И, наконец, четвертой фракцией, отметившей меня своим вниманием, был... «Конклав ведьм. Тайн. Интерес». «Как и у матриархата», — резюмировал я. «А еще пишут, что у меня харизмы мало. Не быть мне Казановой, да», — передразнил я уничижительную запись под статой. Смущала, правда, приписка в скобочках. «То бишь что? Конклав этот тайный? Да и кто они вообще?» Интересно, Элеонора о нем знает? В общем, вопросов пока оставалось немало. Табличку с резистами я просмотрел без интереса, ведь ничего выдающегося там не было, а вот на достижениях остановился поподробнее. Альтернативно одаренный. Вы преуспели там, где традиционно силен женский пол. Повышен интерес к вам фракций под управлением женщин и их представителей. За альтернативно одаренного было чуточку обидно. Однако стало понятно, откуда взялось такое ко мне отношение матриархата и конклава. Харизма оказалась совершенно ни при чем. Странная удача. Вам часто везет, но всегда есть как минимум один нюанс. Описание было коротким да нельзя, но я, пожалуй, догадывался, с какой стороны член. Сердцеед. К вам испытывают влечение не менее десяти представителей противоположного пола. Девчонки, кто же еще? Подумал я, с теплотой вспоминая одногруппниц. — Угораздило меня, конечно, но ничего, прорвемся. Последним шло самое сомнительное, на мой взгляд, достижение. — Неугодный. Вы смогли вступить во фракцию, имея с ней отрицательную репутацию. — Прекрасное достижение, но не ждите, что вас будут там любить и носить на руках. — Кто бы сомневался, — буркнул я. Дальше следовал список навыков и известных заклятий. Уровень прокачки навыков был откровенно мал, а перечень заклинаний — скуден. Похвастаться оказалось нечем. я со вздохом произнес «Убирай». Табличка послушно свернулась, и все тот же голос спросил «Желаете открыть меню справки по системе?» «Конечно желаю», — ответил я. Но тут вдруг, заглушив женский, раздался грубый мужской голос, отдав короткий и властный приказ, ширяя в подъем, после чего меня тряхнуло, и я проснулся по-настоящему.